Глава 21 Однажды в среду около полуночи я оказался в тихом уголке за кулисами рядом с телефоном, висевшим на стене. Я стоял там, покручивая между пальцами узловатый шнур. Я небрежно пританцовывал, делая вид, что мне все равно. Еще через час я набрал номер. «Алло!» — услышал я в трубке. Мне хотелось многое сказать и объяснить, но больше всего я хотел услышать его голос. Я... Тихо стоял, держа трубку в руке. Вокруг меня сгущалось молчание. Прошло 30 секунд. Когда он заговорил, его голос был очень тихим. «У тебя все в порядке?» «Меня раскрыли, поэтому я едва не повесил трубку, но вовремя остановился». «Да, сэр», — выдавил я спустя какое-то время. Я услышал, как он опустился на скрипучее кресло на кухне. Я мог себе представить, как он сидит, положив локти на кухонный стол и смотрит на запад через горные хребты. Я слышал запах кофе в фильтровальной машине. Он откашлялся. Мягкий тон его голоса обнял меня, как бархатистые руки. «Ты нашел карту?» Перед моим мысленным взором возникла комната мотеля, где на полу лежала задняя панель кондиционера и выкрученные болты. Воспоминание о том, как я потерял все отцовские сбережения, пронзило меня. — Да, сэр. Он помедлил, и я услышал, как его рука поглаживает бакенбарды на небритом лице. — Хорошо. Это хорошо. Я повесил трубку на рычаг и сполз по стене, прижавшись головой к облезлым обоям. Мой взгляд упал на календарь, висевший на стене. Это был мой двадцать первый день рождения. Хотя я решительно не хотел выступать перед публикой, это не означало, что мне не хотелось играть, писать музыку. Я редко выходил без своей черной записной книжки. Я так хорошо усвоил Нэшвиллскую систему счисления, что мог записать песню со стихами и музыкальным сопровождением буквально за пару минут. Рикс наблюдал за мной с немым изумлением. Он не был назойлив, но заинтересовался, поэтому я время от времени задавал ему вопросы. Как выяснилось, он несколько лет проработал студийным музыкантом и имел специфические знания, которых мне не доставало. Однажды он вручил мне Мартин, отрегулированный для клиента, и постучал по записной книжке у меня за спиной. «Сыграешь что-нибудь?» Я исполнил несколько музыкальных фраз, спел куплет и припев, не слишком много. Он ничего не сказал и отошел в сторону. Через два часа, когда мы закрывались, он положил руку мне на плечо. Не держи все это в себе, сказал он, и потрепал меня по голове. Я не собираюсь на тебя давить. Думаю, ты сам расскажешь, если захочешь. Но в Нэшвилле есть два вида людей: те, кто хочет что-то получить. И те, кто хочет что-то дать, он указал на Мартин, висевший на стене, эта вещь прекрасна лишь тогда, когда производит звук, для которого она предназначена. Иначе, зачем она тут висит? Я поднялся наверх, вышел на крышу и расплакался. Все во мне рвалось домой, мне хотелось обнять отца, рассказать ему о Джимми и сказать ему, как мне жаль, что все так получилось. Но другая моя часть не позволяла этого сделать. Этой части нужно было как-то управиться с той кашей, в которую я превратил свою жизнь. Вернуться домой с чем-то большим, чем шрамы и пустые руки. Стать кем-то большим, чем жалкий неудачник. Это было похоже на перетягивание каната, и я оказался посередине. Я не знал, что делать с внутренней болью, поэтому разработал новый ритм жизни. Рикс доверял мне. Он брал отпуск и оставлял меня на неделю работать в магазине, иногда на две недели. Мой босс в Раймоне сделал для меня отдельный набор ключей, так что я мог приходить и уходить в любое время. Я держался особняком, выполнял свою работу, приходил рано, уходил поздно, делал больше, чем от меня требовалось и прислушивался к тому, что происходило на сцене. Я учился на разных уровнях. Это снискало ко мне расположение людей, которые, несмотря на почет и восхищение, в основном были такими же одинокими, как и я. Я знакомился с исполнителями, менеджерами, продюсерами, агентами и всеми остальными, кто входил в дверь. Я доставал им то, что нужно, когда это было нужно. Я стал известен как мастер на все руки. Я подшивал брюки, настраивал и перетягивал гитары, Покупал новые сапоги, если заказ не прибывал вовремя. Однажды отдал парню свою рубашку. Звонил сиделкам и сообщал, что такая-то певица вернется поздно. Бронировал номера в отелях, давал указания, заказывал доставку еды. Много раз я решал проблемы еще до того, как о них становилось известно. Некоторые видные люди в музыкальном бизнесе начали доверять мне. Они давали мне номера своих телефонов и домашние адреса. Они ездили со мной по городу, оставляли на хранение ценности, они доверяли мне свои секреты. Хотя я мог бы использовать общение со звездами для собственной выгоды, я не делал этого. Мне было все равно, или, по крайней мере, я внушил себе, что мне все равно. Рикс все сильнее подозревал, что когда-то я был кем-то большим, чем наемный помощник, получающий немного больше, чем минимальное жалование, что когда-то у меня были свои мечты. К его чести он не стал наводить справки. Он понимал, что мне нужно время, чтобы разобраться в себе, чтобы исцелиться. Я сводил свои траты к минимуму и работал с единственной целью сэкономить достаточно денег, чтобы вернуть долг отцу, а долг был изрядным. По справедливой цене новый автомобиль стоил 7500 долларов. Я украл 12 800 долларов. На сегодняшнем рынке такая гитара, как Джимми, могла стоить от 17 до 25 тысяч долларов. Мне нужно было иметь как минимум 37 800 долларов. Я твердил себе, что когда у меня будут такие деньги, я смогу вернуться домой, встретиться с отцом и откупиться от бремени вины, давившего мне на плечи и камнем лежавшего внутри. Я так и не поведал Риксу свою историю, но он видел мое нежное отношение к гитарам Мартин. Каждый раз, когда одна из них попадала мне в руки, я рассказал ему, что когда-то имел бразильскую гитару D28, которую называл Джимми. Когда он спросил, что с ней случилось, я промолчал. Наверное, он подумал, что я заложил ее и не смог выкупить. Он спросил, узнаю ли я Джимми? если когда-нибудь снова увижу его. Я объяснил, что когда мама подарила Джимми моему отцу, то выгравировала на обратной стороне головки грифа цитату из книги «Руфь». Убрать гравировку было можно, только если срезать ее или заменить гриф, и то и другое выглядело маловероятным. Жизнь в Нэшвилле состояла не только из невзгод и страданий, было в ней и лучшее, что я знал до сих пор, — жизнь в Раймоне. Когда посетители уходили, когда гасили свет, когда подметали и мыли полы и туалеты, когда отключали звуковую аппаратуру и затихали последние отголоски, я оказывался запертым внутри, наедине с собственным голосом и одной из самых священных сцен в истории музыки. Хотя некоторые жители города музыки полагали, что Нэшвиллская система исчисления — «Это ключ от царства», На самом деле ключом был Райман. Каждую ночь, хорошую или плохую, я брал взаймы одну из гитар Рикса и изливал сердце в музыке перед пустым залом. В течение двух лет я выступал там по шесть или семь раз в неделю. Я искал взглядом блондина, но тот не показывался. Ни разу. Только крысы знали об этом. А потом в город приехала Делия Кросс и завоевала мир бурей и пламенем.